покачивая головой, как на неразумного ребенка, поглядела Екатерина на своего любовника. — Замечаю, Платон, у тебя от усталости мысли стали блуждать. Такие приходят на ум, что и пускать их не надо, и выражать не стоит. Мы вышли из веков, когда государи других в плену томили, на выкуп отпускали. Клятвы силой вынуждали у них. Ах ты мой паладин давних веков! Новое время, ныне новые пути для царей и народов настали. Ступай, отдохни. Утро вечера мудренее, перед прибытием королька-мальчишки дерзкого еще потолкуем с тобою. Да, еще, матушка, я сказать не поспел ранней, дядя... «Регент, видеть тебя просится. Нужда, — говорит, — какая-то. Что не сказывал?» «Тебе прямо желает. Этот лукавый шведка со глазой. Вот кого не люблю. Ну, а принять надо. Может, и он на пользу послужит. Трудное время пришло. Я, государыня российская, думать должна, ночи не спать». Муку терпеть и недугом мается. Испытывать желает судьба. Надо покорствовать. Пустим завтра дядю перед племянником. Со всей семейкой потолкуем. Что будет? Иди с Богом. Ушел фаворит, но долго еще не уснула повелительница. Полулежа на постели, глядит она прямо перед собою. Холодные, горькие, редкие старческие слезы выкатываются из потускнелых сейчас воспаленных глаз ее. Время ушло, силы ушли, после стольких лет удачи и блеска такой удар. И от кого? Неужели начинается расплата? За что? За невольный грех? за кровь, пролитую так жестоко, но без ее повеления, без прямого приказа. Правда, они, эти верные ей люди, там, в Ропше, угадали ее невысказанные мысли, предупредили затаенные желания. Но разве за мысли бывает возмездие? Разве карает за невольные темные желания грозная судьба? Написано, правда, об этом но мало ли писали чего глупые люди в своих книгах. Дела вызывают отпор, влекут за собою всякие последствия, а мысли, желания... Неужели только для того Рок дал ей половину жизни, долгих 35 лет процарствовать со славой, прожить так хорошо, чтобы накануне заката, в последние часы, тем тяжелей был этот незаслуженный тяжкий удар. Может быть. Если бы двадцать или двадцать пять лет тому назад какой-нибудь заговор даже лишил ее жизни, бедная принцесса Цербская тогда еще слишком прочно сидела в русской государине Екатерине II, и это было бы почти натурально. Овладела случайно престолом, Повеличалась в нем, и новый удачник снял с трона мимолетную повелительницу. Но прошло славных тридцать пять лет. Екатерина Великая не помнит, забыла о бледной, незначительной немецкой принцессе Софии, как не помнит прекрасной бабочка той темной пустой оболочки, из которой вышла, в которой долго лежала куколкою, живая в живом гробу. И неужели должна Екатерина Великая тяжко расплатиться за невольный грех, за думу затаенную, которая трепетала в сметенной груди принцессы Цербской, силой ночного заговора, воссевшей на российский престол? Нет, не должно этого быть. Но это совершилось. Или еще можно все поправить? Думает Екатерина катятся медленно холодные слезы. Утро вечером мудренее, повторяет она и тушит нагоревшую одинокую свечу, опускает на остывшую подушку воспаленную усталую голову, седина которой лучше пудры сейчас обрамляет бледное лицо. Сделанной улыбкой на вытянутом лице, Сверля косыми глазами императрицу, сидит перед нею герцог Зюдерманландский, регент шведского королевства, как нашкодивший мальчишка, как проворовавшийся управитель перед госпожой. Храбрость свою в боях регент доказал во время последней шведской войны с Россией, когда благоразумно держался со своим фрегатом постоянно в резерве и первый подавал знак к отступлению. Теперь, очевидно, в дипломатической передряге, спутав всех по придворной тактике, он ошибся немного в характере племянника, вызвал взрыв раньше, чем сам того ожидал, и совсем растерялся от явно грозящей опасности. Ему уже сообщили о планах Зубова держать в плену дядю и короля до минуты, пока все не будет сделано по желанию императрицы. Он не знает, что Екатерина отвергла такую грубую меру, и теперь извивается ужом, стараясь как-нибудь себя обезопасить. А может быть, кто знает, если умело повести разговор, кое-что и перепадет, может, ему на бедность. Двое тягаются, третьему радость. Он хорошо знает эту старую латинскую поговорку «опытный придворный интриган». И плавно, вкратчиво, почти вдохновенно льется его речь, осторожная и прерывистая в начале. — Я совершенно потерял голову, Ваше Величество, — переплетая правду с ложью, — говорит опытный герцог, поглядывая и на государыню, и на Зубова, который вдали у стола сидит, как единственный свидетель этого свидания. — Я ошеломлен. — Я... Я положительно поссорился вчера с этим безумным юношей. Это не моя кровь. Это не наш. У нас в роду были отважные, безрассудно смелые люди, но таких не бывало. Право, теперь готов поверить всем Дворцовым сплетням, какие ходили насчет рождения моего милого племянничка. Уж можно ли его и признать мне сва. Но тут регент вдруг осекся. Поглядев на эту спокойную с виду, прямо сидящую перед ним старуху, герцог вспомнил, что и про нее ходило много очень серьезных толков еще при жизни мужа что сам Петр думал признать Павла незаконным, рожденным от Салтыкова, чтобы имелось основание лишить его наследства, развестись с женой и сделать императрицей толстую, рябую, наглую Лизу Воронцову. Сейчас же, меняя речь, швед ударился в чувствительный тон. Взгляд устремился на сидящую перед ним старуху с желтой дряблой кожей на лице, с красным пятном от застоя крови на щеке, с глазами, обведенными черными тенями, с мешками, каких совсем еще не было два дня назад». Регент вспомнил лицо Екатерины такое свежее, веселое, смеющееся, почти молодое, с которым она слушала Штединга, говорящего в качестве свата от лица шведского короля. И почти с искренним участием он заговорил. Сердце разрывается у меня, Ваше Величество. Я не мальчик. Я сам отец и понимаю, что может перенести любящее сердце, когда. — Верю, верю. — Что же вы хотели, собственно, нам сказать, герцог? — Спокойно, сидя как изваяние, прервала его излияние императрица.